Глава 20 Ночью колдун признался Видно, злой был, усталый, вот и сболтнул Говорит, много лет назад видение ему было Погибнет он из-за человека с облаком, крылатым львом И человек этот светлым городом будет править Он, понятно, сам хочет властвовать и жить хочет Он ведь колдун, а не вечный двигатель Так ведь все равно не он правит городом, а Бобрикус, ошеломленно сказал я «Что, Бобрикус?» — махнул рукой Эмриус. «Бобрикус! Болтун, кругляш, пешка! Что колдун скажет, то и делает. Все знают». «Мне кажется, Эмриус что-то напутал колдун. Или сон ему был не вещий, а дурацкий. Какой из меня правитель? Я хочу быть художником, а еще воином, как отец. И буду, если вернусь». «Мне что?» — сварливо отозвался Эмриус. «Будь художником, будь воином!» — Мой отец был купцом, я купец, и сын тоже станет. Мы в правители не лезем, нам свое дело дорого. — Спасибо, что сказали про колдуна, — проговорил я. — И вообще за все спасибо. — Нет, оставь себе благодарности. Я видел, что Эмреус опять закипает, как самовар. — Жалко мне Анну Викторию с тобой оставлять. Зеленый ты еще. Посмотрите по сторонам, не лезьте на рожон, и вот что. Мы вас будем ждать. — Молиться будем. Обняв вишню, он легонько взял ее за подбородок, еле заметно кивнул, что означало, ну, может, все-таки со мной, но вишня, глядя на дядю за блестевшими глазами, уверенно покачала головой. Нет. Эмреус раздосадованно развел руками и еще раз крепко прижал ее к груди. Сильно хлопнул меня по плечу, вскочил на края и мгновенно набрал высоту. Мы смотрели в небо, пока черная точка не исчезла за горизонтом. От золотой поляны к сухому логу вела широкая протоптанная тропа. Видно, здесь уже бродили чужедальние гномы. Но вскоре она затерялась среди буйных, свежих еще трав. Мы шагали долго. Спину припекала желто-оранжевое осеннее солнце. Я снял плащ, перекинул через плечо. Путь предстоял неблизкий. Пахло листопадом и перепревшими травами, а крупные цветы, похожие на витиеватые крендельки, качали синими и белыми лепестками» тревожили приторным ароматом. Мы шли долго и сначала пытались беседовать о пустяках. Не сговариваясь, не заводили речь ни о колдуне, ни о жутком подлонном происшествии. Но потом решили беречь силы. Их и так было немного после бессонной ночи. Тоненькая решительная вишня шагала быстро, но не суетливо. Ловко переступала через коряги, легко перепрыгивала через ручейки. Она ни слова не сказала об усталости, но я все же подхватил ее вышитую цветами торбочку и повесил себе на плечо. Нахмурившись, вишня сообщила, что прекрасно может нести вещи самостоятельно, но я возразил, что верну их, как только устану. Золотую поляну миновали быстро. Шагали мимо дубов и вязов, крепких точно богатыри в золотых кольчугах. Однажды устроили привал, с удовольствием пообедали свежими ароматными пирожками и ветчиной, припасенной для нас Эмреусом. И все было хорошо, только вот красного дерева мы так и не видели. «Странно», — проговорил я, — «судя по карте, оно должно быть где-то рядом». «Значит, скоро дойдем», — отозвалась вишня. «Тропа здесь одна, надо лучше смотреть по сторонам. Как переберемся через сухой лог, там уж гномья слободка недалеко». «Уверена, что чужедальние гномы не такие уж вредные, как о них говорят. Я знаю их язык, объясню, что к чему. Тогда они накормят нас и дадут...» «По шее», — спокойно завершил я. «Дадут выспаться», — возмутилась Вишня. «Будем оптимистами». «Слушай, а почему у тебя настроение такое?» «Нормальное настроение. Просто ко всему надо быть готовым». Я не хотел тревожить Вишню, но обстановка мне не нравилась. Мало того, что красного дерева не было и в помине, то тут, то там виднелась выжженная земля, будто какой-то глупый дракон плевался здесь пламенными шарами. Вокруг валялись обгорелые, покореженные огнем ветки. «Давай-ка посмотрим, где мы находимся», — решил я. «Вишня, доставай карту». сумка у тебя», — отозвалась она. «Точно». Я поставил торбу на обгоревший пенек. Вишня принялась копаться в ней, а я встревожился. Вишня, в отличие от подруг, никогда не кидала в сумку, что попало. Она, как и ее отец, любила порядок, и в школе у нее всегда можно было позаимствовать перо, карандаш или ластик. Вишня ничего не теряла, не забывала и готова была прийти на помощь любому рассеянному ученику. Но сейчас вид у нее был растерянный. Она еще немного поперебирала вещи, потом, подумав, высыпала все на траву. Небольшой сверток с одеждой, бутерброды в коричневой бумаге, розовую мыльницу, клетчатое полотенце, синюю ленту для волос — Но карты там не было. «Подожди, как же так?» Вишня оторопела, глядела на торбу. «Карта не могла потеряться, не могла вывалиться, все пуговицы у сумки на месте. Я ничего не понимаю, Леон». Я тоже ничего не понимал, но сердце уже заныло от горестного предчувствия. Чтобы подбодрить Вишню, я сказал как можно спокойнее. «Ну, ничего, ничего. Может, мы на стоянке ее забыли. Или колдун прихватил. Не знаю, — опустошенно отозвалась Вишня. Не помню». «Да ладно!» — махнул я рукой. «Давай решать, куда нам идти. Ведь ничего не видно, ни красного дерева, ни тропинки. Пеньки одни». «Леон, а вдруг кто-то нарочно сжег здесь деревья?» — тихо предположил Вишня. «Кто-то нам мешает, сбивает с пути». «Я даже догадываюсь, кто это», — угрюмо ответил я, вспомнив кроваво-красный берет колдуна. «Вряд ли добрый друг оставит нас в покое». «Но он пообещал дяде, что не тронет меня?» «Эх, Вишня!» Можно ли верить обещаниям негодяя? Но если он и появится, то, скорее всего, ночью. Хорошо бы до темноты добраться до безопасного места. Кто знает, может, и красное дерево еще найдем. Мы шли вперед, и вскоре между убов и вязов, красивых, крепких, золотых, но все-таки обычных, появились удивительные деревья. Они напоминали городские фонари. Гладкие и ровные стволы завершались маленькими круглыми кронами. Листья искрились перламутром, утром, распространяя мягкий серебряный свет. «Какая красота!» — восхитилась вишня. «А ты еще хотел отправить меня домой с дядей Реосом!» Вдруг весело возмутилась она. Она подхватила охапку листьев и, улыбнувшись, кинула в меня пышные разноцветные россыпи. Листья, точно невиданные птицы, осели на плечах, тихо примостились в капюшоне. И я в долгу не остался. Тоже бросил в вишню пестрой осенней красотой. Вишня рассмеялась, шутливо защищаясь, вытянула вперед ладони и ойкнула. «Что такое?» — испугался я. «Укололась чем-то!» «Леон, посмотри!» — прошептала она и протянула руку. В ворохе пестрых листьев искрилась белая капля. Приглядевшись, я увидел, что это блестящий прозрачный камушек на тонкой золотой булавке. «Леон, камень сверкает, как алмаз!» «Может, алмаз, а может, стекляшка!» — пожал плечами я, осторожно взяв в руки крошечную вещицу. — Наверное, это гноми украшения. Твой отец говорил, что гномы — хорошие ювелиры. — Интересно, кто его потерял? — Кто потерял, не узнаешь, — сказал я. — Возьми себе. — Нехорошо, — нахмурилась вишня. — Это чужое? — Так все равно же затеряется среди листьев, — резонно заметил я. — Когда придем к гномам, спросишь, чья штучка? Так и разговор завяжется. — Ты прав, — согласилась вишня и положила находку в карман плаща. Мне показалось, что кроны над нашими головами зашелестели, хотя погода стояла безветренная. Мы отправились дальше, но настроение от чего то упало. Хуже всего было не то, что мы посеяли карту. Наши наручные часы, словно сговорившись, остановились. Думалось, что до ночи времени еще вагон, но сумерки обрушились мгновенно. Точно на лес накинули черный шерстяной платок. Деревья, похожие на фонари, вспыхнулись зловещим фосфорным светом. Где-то пронзительно и горько зарыдала ночная птица. То и дело мелькали крупные, как воробьи, бабочки, и узоры на их крыльях вспыхивали загадочными и жуткими картинками. Гладкими черепушками, узкими драконьими глазами, квадратными очками, ладонями с узловатыми пальцами. Чувствуя, как подкатывает липкий страх, я разозлился на себя и, отломив от куста пруд, принялся отмахиваться от назойливых гигантских насекомых. «Откуда они только взялись? Осень же, пора бы в спячку!» Пошуршав спичками, я смастерил факел. В свете огня лицо вишни казалось очень бледным, а тёмные глаза — огромными, и мне вновь стало страшно. Не за себя, за неё. «Не бойся», — как можно уверенней сказал я. «Эти твари только выглядят мерзко, а на самом деле безопасны. Смотри, они же не кусают нас. Пусть себе летают». «Леон, вот бабочек я как раз не боюсь», — прошептала вишня. «Вот и отлично», — заявил я. «Тогда мы пойдём дальше». «Хорошо, что деревья светят, как фонари. Волки и шакалы опасаются любого света. Да их почти нет в сухом логе». «Я не хочу тебя огорчать, но мне кажется...» — осторожно начала вишня. «То есть я даже уверена. В чем?» «В том, что это не сухой лог». «Почему?» «Земля вполне сухая». «Леон, в сухом логе не водятся такие бабочки!» Голос вишни сорвался. «Или ты не читал учебник?» «Слушай, хватит!» — разозлился я. — Мой отец говорит про уроки, твой тоже. Давай еще ты будешь. — Да ничего я не буду, — обиделась Вишня. — Ты просто подумай, как называются такие бабочки. — Не помню. — Болотницы вроде, — буркнул я, размахивая факелом. Ужасных бабочек становилось все больше. Они гудели возле нас черным роем, вспыхивали странные картинки, одна противней другой. Челюсть с неровным рядом зубов, оскалившаяся крыса и даже пухлый распахнутый кошелек. Крылья бабочки резво хлопали, и казалось, что чудовищный кошелек или защемит руку, или откусит голову. Я с хрустом отломил новую ветку и сунул ее вишне. «Держи, пригодится. Знаешь, иногда не науки нужны, а просто палка, чтобы махать. А еще голова, чтобы думать». В голосе вишни было столько возмущения, что мне показалось, что она сейчас треснет веткой мне по затылку. Я даже отстранился. — Леон, это бабочки-болотницы. Они живут возле болота, около болота, понимаешь? А в сухом логе нет болот. Мы попали в лес чертополох. Поздравляю. — Не паникуй, разберёмся, — как можно увереннее сказал я. Разберемся? — Разберёмся? — охнула Вишня. — Некогда. Надо возвращаться назад и побыстрее. Вишня была права. Если мы забрели в лес чертополох, нужно бежать сломя голову. «Ведь здесь водится болотища опасные и жестокие твари, о которых я наслышан с детства». По лесу распространился едва уловимый затхлый запах. С каждой минутой он сгущался, проникал в нос и в горло, то и дело вызывая неутолимый кашель. Отец говорил, что возле болот стоит отвратительная вонь, и я понял, что он не преувеличивал. Откуда-то несло протухшей половой тряпкой и подгнившими помидорами. Мерзких мотыльков становилось все больше». Они носились возле нас, как кометы, звонко хлопали уродливыми крыльями с фосфорными картинками, и от каждого нового хлопка заходилось сердце. Я размахивал веткой, точно мечом кавалериста. Настоящий меч так и висел на поясе. Гадкие бабочки разлетались россыпью длинных смазанных огоньков. «Вишни, не бойся! Выберемся как-нибудь!» Мне никто не ответил. «Что молчишь?» я вновь вскинул раскрутил гибкую ветку от чегого бабочки в панике разлетелись шумно хлопая крыльями ничего продержимся главное переждать ночь и вообще я оглянулся и вскрикнул зашвырнул в траву бесполезную ветку выхватил меч я увидел то что иногда в плохом настроении рисовал черными и зелеными карандашами вспоминая небогатые на подробности отцовские рассказы про болотную нечисть он говорил зацепи змею за хвост довольно часто и я сразу понял что это она Лианно, крупное, выше взрослого человека, усыпанное бородавками чудища, качало, как маятником, увесистой жабьей башкой. Оно разевало кривую, словно наспех разрезанную ножом пасть, полную мелких острых зубов и мигало бесчисленными глазами точками. Бурый в пятнах уродец, телом то ли жаба, то ли жук, то ли выброшенная на берег рыбина, крепко стоял на двух перепончатых лапах, длинных, точно ходули, а мохнатыми щупальцами, как с руками, сжимал горло бьющейся извивающейся вишни. Бесчисленные глаза монстра глядели во все стороны, бессмысленно, стеклянно тупо. Но хищная пасть разевалась все шире, и оттуда выскакивала острое раздвоенная жало В бессильной панике металась несчастная облачная белка.